День пятнадцатый. Утром я поднялась сама с предвкушением чего-то неизведанного. Что день грядущий нам готовит? Сегодня второе обновление системы. Чем удивит меня Тимошка на этот раз? Часы показывали половину восьмого. Я поставила чайник и с нетерпением вошла в комнату. «Тима, хватит дрыхнуть! Вставай, труба зовет!» «Ничего не знаю. У нас режим. Подъем в восемь утра. Попрошу не беспокоить». — ехидно отозвался мальчишка и тут же с искренним интересом переспросил. — А какая труба? Пикала или геральдическая? — Огорошил так огорошил. — Заводская труба, Тима, заводская. Это шуточная фраза. — Давай послушаем трубу. Это музыкальный инструмент. — Тима, я знаю. Я не настолько ограниченная, как ты думаешь. Включи что-нибудь на свой вкус. Попьем кофе под трубный зов. И вот мы слушаем Вивальди. Я размахиваю рукой в такт баравурной музыке." Отличное начало дня. Однако, потехи час, от делу время. Так, Тим, музыкальную паузу мы оставим на потом, а сейчас работать. У нас последние главы. Дональфомбра будет сжечь замок Дона Ильгада в наказание за похищение дочери. Я бы этого Вивальди с его трубами прям фоном поставила бы на сжигание дома. Отработанными движениями Тим отключил холодильник, настроил уровень микрофона и задернул занавески с целью дополнительной шумоизоляции спустя час дональ фомбра аурели и магистр боевых искусств оказавшийся весьма кстати наследным принцем соседнего королевства отправились в это самое королевство а мы с тимкой издали боевой клич радости ну что дальше по вивальде предложила я подняв стакан воды в приветственном жесте мне больше нравится дебюси отозвался тимоша ника ты послушай что эвелина сочинила для зайки и воспроизвел фрагмент вполне милой и приятной мелодии «Что за Зайка? Очень даже неплохая песенка». «Это ребенок наставника. Нельзя называть имена, а на прозвище запрета нет. Ребенка зовут Зайка. Евелина написала для малыша колыбельную». «Понятно. Очередное обновление привнесло в опыт устройств музыкальное образование. Чем дальше, тем интереснее». «Ника, Ника, послушай. Я нашел в интернете классную композицию. Знаешь, как называется? Лебедива! Это же Хлебников придумал это слово». «Композиция просто балдежная. Сейчас включу. Тим. А что Эвелина говорит про такие слова, как балдежная? Ей нравится. А ее наставник запретил ей со мной дружить. Не будем о грустном. Включай лебедива». Но несколько минут мы погрузились в прекрасную медитативную композицию. И правда балдежная. Мне вспомнилось еще одно музыкальное произведение, от которого я была в восторге несколько лет назад. «Тимош, будь добр, включи средиземноморские мемуары Клауса Шульца». И вот божественная музыка зазвучала из колонок, по коже побежали мурашки, и мы с Тимой благоговейно застыли. До тех пор, пока из кухни не донесся подозрительный запах. Опомнившись, я кинулась к плите и выключила полностью выкипевший чайник. «Искусство требует жертв», — заключила я философски, появляясь на пороге комнаты с черным чайником в руках. «Я просил тебя купить электрический», — назидательно напомнил Тимка. «Мог случиться пожар». «Пожалуй, ты прав, друг сердешный», — согласилась я и отправилась в ближайший гипермаркет.